Глава шестая «Эх!» – некроманстр дом разлепил глаза и посмотрел в потолок. Так он лежал несколько минут, пытаясь собраться с мыслями и силами, а еще пытаясь понять, что случилось и почему ему так плохо. Сейчас все выглядело так, словно вчера он напился, причем до да беспамятства. Впрочем, после пары минут размышлений Белмар так и не нашёл причины такого своего состояния. Голова гудит, будто ее заполнили чугуном. В ушах шум, а тело наотрез отказывается слушаться и выполнять команды. И это очень странно, ведь алкоголь не терпит некротическую энергию и разрушается, стоит ему попасть в организм некроманта, но не в этот раз. «Что за забористую дрянь я вчера пил?» — прохрипел Белмор и, прокатившись по телу волной концентрированной энергии смерти, смог, наконец, встать с постели. В комнате был форменный бардак. Всюду разбросаны кости, на шторе висит череп. Зубами зацепился и, судя по всему, боится рожать челюсти. Что могло так напугать бедного скелета? В них, как бы, страх не заложен в само их естество. Некромант помотал головой, пытаясь привести свои мысли хоть в какой-то порядок. И взгляд его зацепился за стакан воды. Одним залпом Белмор осушил емкость и шумно вздохнул. Вот теперь можно жить. Вот только настроение его. Он лишь ухудшилось. Вместе с живительной влагой, попавшей в организм, вернулись некоторые воспоминания. Вчера приходил какой-то гость. Причем, надо сказать, довольно интересный. Ведь Белмор отчетливо помнил, каким было весело. В памяти всплывали же отдельные моменты. Вот они сидят за столом, едят что-то вкусное и пьют что-то еще более вкусное. Вот они делают ставки, кто из скелетов победит в поединке. Белмар сам предложил. Слуг и воинов у него было в достатке. Да и сам он любил устраивать такие шуточные бои. Также в память врезалось то, что в ставках он разгромно победил своего гостя и был этим крайне доволен. Правда, ставили в основном на возможность выпить стоп по другую Потом обрывки памяти постепенно становились все мутнее и мутнее. Но главное — это победа. Некромант не привык проигрывать, будто то смертельная схватка, сражение между двумя королевствами или же просто ставки, какой скелет победит. Участие никогда не интересовало этого человека, и с юных лет он ценил исключительно победу. Встав с кровати, Белмор быстро умылся и привел себя в порядок. Но для полного счастья нужно принять восстанавливающие снадобье. Дежурный пузырек всегда лежал в ящике стола, но только рука потянулась к нему, как некроман вдруг замер. Обычно тут царит порядок, но в этот раз ровно посредине стола лежал пергамент с магической печатью на нем. Головная боль мгновенно прошла, тогда как в ушах еще ещё сильнее. Схватив бумагу, Белмор принялся жадно вчитываться в строки и понял, что вчера он все таки не победил. Контракт был на полгода, где по пунктам четко расписаны его обязанности, права и условия его выполнения. Так, согласно контракту, он обязуется переехать на полгода в другое место. Оно должно быть указано в приложении к контракту. И далее был еще длинный список пунктов. «Обязуюсь обучать некую Викторию мастерству владения магией». Тяжело вздохнув, Белмар плюхнулся на стол и продолжил чтение. «Никого не убивать. Участие в войнах сугубо по собственному желанию. Ах, полгода. Что вчера было?» Воскликнул он, и краем глаза случайно зацепился за еще одну бумажку, что пряталась под самим контрактом. «Не переживай, некоторым повезло меньше. тот то вон на семь лет согласился». Пробыл я в том мире даже дольше, чем планировал. Сначала думал привезти некроманта с собой, но потом посчитал, что тот и сам дойдет. Оставил ему портал и инструкции, как сюда добраться. Стоило мне приблизиться к замку, как из него выскочила Виктория. Несмотря на поздний час, девушка терпеливо ждала, когда я, наконец, принесу ей подарок. «Ну что, купил?» Графиня осмотрела меня с ног до головы, но сдержала себя и не начала обыск прямо тут. С подарком уже решила, устало вздохнул я. Он прибудет чуть позже. После моих слов Вика погрузилась в раздумье: Что это за подарок такой, что должен сам прибыть? Но отвечать ей не стал. Так интереснее, когда сюрприз. И как бы она ни просила хотя бы намекнуть, я был тверд. А еще надеюсь, что этот некромант не станет рисковать и пытаться как-то отменить договор. На далее отдых. По сопряженному миру пришлось немало побродить. На это тело не привыкло к дальним поездкам верхом. Пусть я и залечил свое мягкое место, но какой-то дискомфорт все равно остался. Сходил в душ, от пуза наелся, немного полежал и помедитировал. Все, жизнь удалась. Немного передохнул, взялся за отчеты. А их собралось достаточно. Все же работа даже в мое отсутствие кипит. Бойцы постоянно заняты своей работой, разведка тоже не спит. Например, у нас заметный расход артефактов. Это хорошо, значит, люди не бездействуют, регулярно участвуют в стычках с врагом. А Черномору приходится следить за расходом, будучи во вражеских землях, что довольно неудобно. Запасы пока имеются, но в ближайшее время стоит задуматься об их пополнении. Людей в гвардии становится все больше, и вскоре на всех не будет хватать. Закончив с бумагами, спустился в гостиную. Хотелось просто отключить мозг и расслабиться. Для этого. «У нас и установлен телевизор». Поначалу я думал, что это ящик правды, и все, что там говорят, исключительно истина. Но со временем стал осознавать, что не все так хорошо. Хотя все равно бывает интересно посмотреть на происходящее в мире. Так, например, я увидел интервью с уже знакомым мне то ли графом, то ли герцогом. В прошлый раз его показывали по телевизору, когда он собирался отправиться со своим отрядом в другой мир и показать врагу, где зимуют раки а то и Кузькину мать». Сейчас же он вернулся, глаз подбит, броня покорёжена, рука висит плетью, а оружие вовсе, кажется, потерял. Да и за его спиной все не так радужно. Бойцы все сплошь изранены, некоторых тащат на носилках, и по количеству их явно меньше, чем в прошлый раз. «Прокомментируйте ситуацию, пожалуйста», журналистка догнала ковыляющего герцога и сунула ему под нос микрофон. «Что случилось на той стороне портала?» «Ну, нам дали пи... <смех> В этот раз победителями оказались не мы». Он нашел в себе силы остановиться и уделить прессе пару минут. Видно, что для него освещение проблем важно, иначе обрежут финансирование. «Все настолько плохо?» — ужаснулась журналистка. «А то, судя по количеству вернувшихся...» Нана закрыла рот рукой. «Все очень плохо, вы правы. Нас ждали. Мы попали в засаду». Магия обрушилась сразу со всех сторон, а артефакты обратились в пыль в считанные секунды. Он тяжело вздохнул, после чего попытался выпрямить спину и уже с гордым видом продолжил. Но мы убили сотни врагов, подавили нескольких могущественных магов, и враг не скоро оправится от таких потерь. Ага, как же. Встретили кого-то чуть сильнее крестьян и получили законных людей. Но ну, теперь я могу объявить свой поход вместе завершенным. Насчет следующего похода, пока сказать не могу, нам нужно восстановиться и перегруппироваться. После этих слов к бледнейшему герцогу подбежали люди. Они подхватили его на носилки и спешно унесли в медицинский вертолет. Машина тут же поднялась в воздух и спустя десяток секунд скрылась в облаках. Да уж, надеюсь, что они хотя бы не опозорились перед иномиерцами. А то у тех разлетятся новости, и они совсем обнаглеют, узнав, какие тут живут слабаки. И даже если это неправда, последствия все равно будут неприятными для всех. Пока отдыхал, успел немного почитать газеты. Но там экономические новости, сводки с какого-то далекого фронта, сплетни о знаменитых аристократах и прочий мусор. Скукота! Благо, хоть не приходится переживать, пока мои люди выполняют разом всю работу. Тот же Жора вообще молодец. Практически все, что есть в этом замке, добыто этим хитрым пареньком. Что-то он покупает в розничных магазинах нашего города, как-то договорится с владельцами магазинов и вывозит прямо со склада все необходимое. Мебель, всевозможная бытовая техника, инструмент. Проблемы только с оружием, его так просто не купишь. А вот медицинские препараты и оборудование — это пожалуйста. Подобными товарами в Архангельске торгует столичный род, которому до этой экономической блокады нет никакого дела. Кстати, недавно проводили с Романом эксперименты. Смело могу заявить, что мы с ним учимся вместе, а он лекарскому искусству, а я изучаю местную медицину. И есть в мне немало интересных моментов, например, взаимодействие магии с различными лекарственными препаратами. Иногда можно сэкономить немало энергии, если перед началом лечения выдать пациенту таблетку, или сделать инъекцию, так еще лучше. Но также я убедился, в несовершенности медицины некоторые лекарства наносят куда больше вреда, чем пользы. Например, есть новейший и крайне распиаренный препарат под мудренным названием Абердол. Говорят, помогает сразу и от вирусов, и от головной боли, и даже от опухолей лечит. На самом деле эффект сомнительный. Да, особо не вредит. Так, немного нарушает работу нейронных каналов в центральной нервно-магической системе, но в остальном вполне безобидный. Вот только и пользы никакой, а его применяют повсеместно, по всей стране и за ее пределами. Пока размышлял над этим, картинка в телевизоре резко изменилась. Вместо какого-то интервью экран миг стал красным. На нем появилась бегущая строка и послышался голос диктора. А вот это уже интересно. Внимание! Срочное включение из города Архангельск. В районе порта произошло массированное открытие порталов сопряжения. Но дальше, как обычно, всем аристократам, наемникам, вооруженным формированием, войскам, да и каждому, кто может держать оружие, требуется пройти по указанным координатам. На самом деле, молодец император. У него есть подготовленная и обученная армия с прекрасным оснащением и мощными кадрами, Но почему-то многие части располагаются далеко за городом. И сдается мне, сделано это для того, чтобы у аристократов была возможность поучаствовать в отражении нападений на мирцев, так сказать, мотивация. В противном случае аристократы с превеликим удовольствием режут друг друга. А когда дело касается государственной безопасности, так сразу мы не при делах, у нас все гвардейцы болеют. Да и сами с температурой и соплями едва держимся на ногах. А вот от такого приглашения намного сложнее отказаться. Впрочем, я не думал об этом. Сразу взял телефон и зашел на сайт имперской канцелярии, где я принял приглашение. Правда, кого я могу с собой взять? Все гвардейцы на местах. И пусть на время службы у меня полный иммунитет от войн. Оставить свои земли без защиты я не могу. Сейчас там только начали открываться порталы, но, видимо, у имперцев есть какой-то способ заранее предвидеть их открытие. Ровно как и у меня. Армия прибудет часа через два, а до этого времени нужно как-то продержаться. На телефон пришло сообщение с информацией, куда мне стоит отправляться. А также дежурная запись, мол, с этого момента у меня полный иммунитет и неприкосновенность сроком на 12 часов. А если вторжение продлится дольше, то и иммунитет будет продлен. Также мне полагается компенсация затрат от империи, награда в зависимости от внесенного вклада и прочей прелести работы на империю. Вызвал Вику и Романа. Ученика, чтобы не расслаблялся, да он и сам хочет. А Виктория должна показать мне, чему научилась за это время. Только в опасном сражении она сможет выложиться по полной, иначе ее уровень никак не проверить. Впрочем, девушка только рада узнав что я принял вызов и готов взять ее с собой она ураганом умчалась к себе в комнату и уже через пять минут была полностью готова вот не понимаю почему иногда ей на сборы требуется два часа а иногда она управляется быстрее меня причем разницы совершенно не видно девушка выглядит одинаково хорошо я понимаю почему мы не берем псов никто не любит порождение некротики, но задумчиво проговорила девушка а костюмы почему не берем они бы очень помогли «Да, пожалуйста, давай возьмем», — не стал спорить с ней. «И весь город будет знать, что у практически уничтоженного рода есть два костюма, что стоит в десяток раз больше всех подконтрольных нам земель». «Об этом я как-то не подумала», — почесала затылок девушка. «И правда, пусть лучше дома останутся, да и песикам будет не так скучно». «Вскоре мы уже мчались туда. Не зря все дороги находились под контролем империи». Всех посторонних заставили прижаться к обочине, и потому мы долетели в один миг. Роман даже испугаться не успел. За руль посадили Тимофея, все же изначально я брал его в качестве водителя. Да и старик был только за. Дали ему ружье побольше, запас артефактов и гранат, чтобы охранял машину, а сами двинулись в сторону штаба. «Граф Булатов!» — махнул я офицеру при входе, и тот провел нас в комнату, где командиры шумно обсуждали планы обороны. Главного отвлекать не стал, просто посмотрел мельком карты, скорее для галочки, и ткнул пальцем в понравившийся мне район, мол, забираю себе. «Принято! Господин Булатов забирает улицу Виноградую и Мостковую!» — крикнул один из офицеров, и паренёк, сидящий за компьютером, быстро защелкал по клавиатуре. На самом деле я просто отметился, а место выбрал заранее. Голуби уже успели прочесать город и подсказали, куда стоит сейчас пойти. Сражаться вместе с остальными я не могу, иначе раскрою другим аристократам свои секреты. Потому пернатая команда нашла мне район, где никого не было, кроме иномирцев. Романа сразу отправил в развернутый здесь же полевой лагерь. Раненых пока не было, но это лишь вопрос времени. «Михаил, но я хочу тебе помочь!» — возмутился тот, выслушав мой приказ. «Ага, помочь!» — я усмехнулся. «Лучшая помощь, если ты не будешь мне мешать. Так что выложись по полной, но новые знания используй аккуратно, чтобы никто не заметил». Впрочем, нет смысла повторять. Все обсудили по дороге. А Роман — парень не глупый, вряд ли подставит меня. Хоть за ним, возможно, и будут следить. Да и не научил его пока ничему особенного. Просто объяснил, насколько неправильно он раньше пользовался энергией. Вика взяла свой дамский меч, а я вооружился арбалетом и клинком, что достался мне от Снегирева. Неплохое оружие, не вижу пока смысла его менять. К выбранному району пришлось двигаться пешком. Правда, улицы эти не самые близкие, и по пути мы постоянно встречали разорозненные группы обороняющихся сил. Приметил группу моряков, они сбились в отряд из 30 человек и спешили в сторону порта, вооружившись легким огнестрелом и короткими кортиками. Также заметил по пути нескольких аристократов, кто уже сцепились в схватке с отрядом иномерских рыцарей. Вспышки магии, пальба из пулемётов, крики боли. Подстрелил парочку ловцов, чтобы не мешались на пути, и мы двинулись дальше. «Там звуки боя. Пошли!» — Вика указала куда-то в сторону. «Но я об этом сражении уже знаю, и нам туда не надо. Итак, сами справятся». Специально повел ее в обход, чтобы не задерживаться. Мы взяли определенный район, и теперь он под нашей ответственностью. Тем более, что враг там очень и очень интересный. Эти порталы открылись разом не просто так. Какой-то король спланировал атаку и позвал поучаствовать в ней всех желающих. Здесь и регулярная армия, и какие-то бомжи, и вольные наемники на скукунах, и отдельно взятые маги-аристократы со своей свитой. В общем, все, кто захотел поживиться добычей из другого мира. Что действительно удобно, так это изменение в цепочке рун биения сердец. Пока искал некроманта в том мире, времени зря не терял. Зашел в город и внес некоторые настройки в цепочку, так что теперь могу на расстоянии понять, кто передо мной — иномирец или местный. Сердца людей из разных миров похожи, вот только сердечная мышца — это не просто кусок мяса. В нем сосредоточено немало магических каналов, важных узлов, нервов. И все это имеет свой специфический фон. Поэтому теперь я чувствую, где столпились намерцы, и могу вести Викторию сразу к нужному нам месту. «Смотри!» — девушка остановила меня и указала наверх. И правда, там, над самой крышей четырехэтажного здания, открылся портал. Вот только крышу эту разнес какой-то маг. И потому теперь выходящие из портала отправляются в полет. Внизу уже собралась кучка из пятерых бедолаг. Судя по одежде, это или крестьяне, или простые бандиты-неудачники. Редко такое встречается. Обычно портал открывается на уровне Земли. И это чистая правда. Может открыться, скажем, на первом этаже, но эти порталы открывались искусственно и явно наспех. Кстати, крестьяне тут не просто так. Для иномирных воинов выгодно звать таких, ведь они создают массовку, отвлекая внимание. Но при этом сами крестьяне в итоге зарабатывают на таких вылазках даже больше, чем специально подготовленные войны, как минимум потому, что они не гонятся за ценной добычей. Выбежал, своровал бабу и беги обратно сразу на рынок. Или же можно пройти следом за могучим отрядом. Войны не будут отвлекаться на всякую еренду. Они пришли сюда за чем-то действительно ценным, а крестьяне быстро почистят брошенные квартиры, соберут рабов и убегут. Причем крестьяне, в отличие от смелых воинов, скорее всего, выживут. Но не те, кто попался нам на пути. Постепенно мы добрались до интересующего меня закрытого дворика. Трехэтажное общежитие буквы «П» ничем не привлекало внимания. Тихий закрытый дворик, внутри никакого шума. Но я чувствую, что там сейчас что-то происходит. Да и голуби немного удивились, увидев, кто там вышел из портала. «Ну все, Вик!» Остановила я девушку. «Сегодня ты покажешь много чего. Готова к настоящей битве?» «Готова!» С уверенностью в глазах воскликнула девушка и оголила меч. Зашли мы во двор тихо. Я остановил девушку, что хотела сразу рвануть в бой. «Тихо! Его уже не спасти!» Придержал ее, а сам принялся наблюдать. Здесь, прямо у портала, стояло три мага со своей свитой все молодые лет по двадцать видимо студенты академии одеты с иголочки в строгие чистые костюмы даже не скажешь что пришли сюда убивать но это если не учитывать что один из них сейчас держит своей магией какого то мужчину при этом ведет спокойную беседу со своими товарищами тогда как их охрана облачена в стальную броню на каждого из этих аристократов приходится по 5-6 бойцов и в отличие от своих господ Воины постоянно рыскают взглядами по округе. «Теодор, посмотри, какой интересный человек! Даже не думал, что в нем столько крови!» — проговорил тот, кто держал умирающего мужчину. Но это одной рукой. Над другой зависла сфера крови, что постепенно наполнялась красной концентрированной жидкостью. Сама сфера была размером с теннисный мячик. И, закончив заполнением, паренек бросил ее к остальным. Надо сказать, сумки их собралось уже немало. Видел уже такие, и не раз. Жертву окутала красная дымка, и она же вытягивает из бедолаги всю его кровь. А вокруг разбросаны десятки иссушенных тел. «Знакомься, Вик». Я выпрямился, скрываться больше нет смысла. «Это вампиры, а точнее их молодняк». Да, во всех мирах они придерживаются примерно одного стиля. Элегантные, ухоженные, у каждого замудренные прически и бледная кожа. Они даже сражаются элегантно. По крайней мере, мне всегда попадались именно такие. «Артур!» — воскликнул один из них. «Посмотри, у нас гости!» Он явно обрадовался нашему появлению. «И он назвал нас вампирами. Никогда бы не подумал, что местные могут знать о таких, как мы». «Интересно», — видимо, Артур втянул носом в воздух и прикрыл глаза. «Я ощущаю в нем силу. Будет вкусно!» Он оскалился и пошел в нашу сторону, словно хищник своей законной добычи. «Ага, вкусно!» — чуть голос не засмеялся от такой глупости. «На, посмакуй!» Раздался щелчок, и болт устремился прямо в утонченную морду Артура. Но тут произошло неожиданное, ведь на пути заряженного снаряда вмиг появился один из телохранителей. Он выстоял вперед артефактный щит, что должен был отбить любую атаку, но болт без труда прошил его, а затем вошел в руку воина. Тот лишь вскрикнул от боли, но Артур просто откинул его в сторону и продолжил приближаться к нам. Улыбка с лица никуда не пропала и даже стала шире. «А ты интереснее, чем я думал», — оскалился тот и резко ускорился. Но пришлось остановиться. Вместо разговоров всегда лучше запустить еще пару болтов во врага. А там, глядишь, может, кого и заденешь. Правда, целился я в телохранителей. С молодняком придется разбираться позже. Очень уж ловко, вампиры уклоняются от выстрелов. Тут нужно работать магией. Девять болтов нашли свои цели, и воинов не спасла их артефактная защита. К этому моменту Артур успел приблизиться и нанести размашистый удар своей шпагой, но я влил в кости и мышцы побольше сил, потому легко уклонился, тогда как Вика не стояла столбом и ударила по этой области некротическим пятном. «Ох, но ничего. Сам ей разрешил бить по мне, но лишь при желании». Выходит, такое желание у нее все же было. Обернулся, девушка лишь пожала плечами, мол, сам разрешил. Но и вампиру досталось. Он отскочил в сторону и спешно выводил некротическую энергию из своего организма. За что их не люблю, так это за живучесть. А еще скорость, ловкость и запределенную силу. Ну и, конечно, напыщенность. Они всегда считают людей на множество ступеней ниже себя. Так, мусор, что простолюдины, что магия, все для них ничтожество. «А сейчас, человек, ты увидишь, почему все боятся вампиров!» — пафосно воскликнул он и, взмахнув руками, создал за спиной кровавые крылья. «Да, зрелище было устрашающим. По крайней мере, будь и обычным крестьянином, точно испугался бы. Но я не крестьянин, так уж вышло». «По-твоему, это кровавая магия? Он даже летать с помощью этих крыльев не может. Как максимум они могут увеличивать подвижность, и ими можно наносить удары». «Посмотри, что такое настоящая кровавая магия!» Мгновенно создал на земле сложную руну крови и, топнув по ней ногой, привел ее в действие. Артур даже писнуть не успел, когда в него врезался кровавый шип, что разорвал его вместе с крыльями на две части и продолжил расти, раскрываясь более мелкими ответвлениями в разные стороны. Красота! В ту же секунду воцарилась гнетущая тишина. Двое других до этого тихо переговаривались и делали ставки, но теперь поняли всю серьёзность ситуации. В бой тут же рванули остальные телохранители, но по ним сразу ударила волна смерти. Вика копила силы, и, как ей учил, времени даром не теряла. Заранее создала несколько магических кругов, призвала себе на помощь зомби-воинов и даже слепила одну гончу. Так что они и встретили воинов. Да и я стал отстреливать их, перезарядив барабан арбалета. «Ты...» — не помню, как звать этого вампира, но он явно был разносадом. «Высшая магия вампиров!» «Его нужно убить! Он владеет вампирскими секретами!» — завопил он и яростно бросился вперед. «Убить? Да за что?» — опешил я на секунду. «Я же ничего не крал! Если бы вы, молокососы, знали, кто передал мне эту магию, вы бы и головы не смели передо мной поднять!» «Вот тут действительно мне было обидно!» «Впрочем, их тоже можно понять. Вампирская кровь, занощивость и молодость не позволят им отступиться. Так что придется их прикончить». Мельком взглянул, как ворвалась в бой Вика. Надо будет похвалить потом. Оружием она владеет на неплохом уровне. И теперь не забывает, что она еще и маг. Одаренные зачастую используют свою силу... Это как забивать гвозди микроскопом. Они просто выливают энергию в оружие и рубят врага, словно это полено. Теперь же Вика действует умнее, использует заклинания, связки, пользуется слабостями врага. Умница, в общем. А вот мне придется постараться. Первый вампир приблизился мгновенно и пронзил меня шпагой. Какой смысл уклоняться, если удар все равно не страшный? Он сразу попытался вытянуть силу через мою кровь. Излюбленная тактика вампиров. Но знаете, я и сам своего рода вампир. Так что с улыбкой на лице смотрел, как удивляется молодой вампир. Хотел вытянуть мою энергию, а лишился своей. Понятно, что все вытянуть я не успел, но и так приятно. Второй попытался сразу отсечь мне голову, и на этот раз пришлось отскочить в сторону. Еще 10 болтов отправились в полет, два из которых попали по врагу, от остальных они уклонились. Один из них оступился, получив заряженной энергией жизни снаряд в ногу, но упасть не успел. Его встретил кровавый густой туман, что тут же обратился тысячи острых кристаллов и сжался прямо на нем, пробивая как покров, так и кожу. Но такими ранами кровососа не остановить. Повреждения стали затягиваться прямо на глазах. И тем временем его товарищ раз за разом пытался достать меня сначала магией, а затем и шпагой. Смешно было наблюдать за его владением кровью. Слишком заносчив и не понимает, насколько его умение ничтожно по сравнению с моим. Каждое его заклинание обрывалось, стоило только потянуть за энергетическую ниточку. Защите от злому магии их пока не научили. В то же время я постоянно создавал руны, пронзал врагов кровавыми копьями, Отправлял в них кристаллических ежей, заставлял выпутываться из объятий густого кровавого тумана. Иногда помогал Виктории. Девушка схлестнулась в неравной схватке с обученными бойцами и нерядко получала раны. Но ее организм я уже изучил вдоль и поперёк, так что лечить ее одно удовольствие. «Вампиры имеют гадкое свойство — залечивать все свои повреждения в кратчайшие сроки. Прямо как я. Только они могут воздействовать лишь на свои тела». Очередной взмах шпагой, и я перехватил руку кровососа. Раздался хруст, я сломал ему руку и тут же влил побольше энергии жизни, залечивая повреждения. «А!» — только и смог удивиться тот. «Ну так, пожалуй, плечами. На первый раз бесплатно». Да, я вылечил его. Срастил кости, но под прямым углом. Теперь он не сможет исцелить себя, ведь никаких ран нет. И организму плевать, что предплечье приняло немного неправильную форму. После предплечья занялся ногами. Так что скрутило бедолагу настолько, что он смог перемещаться лишь бачком. Хотел добить его, но не успел. Товарищ решил заступиться за одногруппника, и пока я занимался им, разрывая на части магии крови, тот успел сбежать. «Ну ничего, беги. Кости придется ломать. Но срастаться, как прежде, они уже не будут, об этом я позаботился». И будет больно, ведь теперь у этого вампира непереносимость крови. Создать этот недуг было довольно просто, как и излечиться от него. Но для этого нужно знать формулу заклинания, которой я воспользовался. И не думаю, что иномирские вампиры справятся с этой задачей. Жаль только, что непереносимость крови продлится всего пару недель. А так, веган-вампир стал бы первым в своем роде. На этом битва закончилась, и я сразу побежал к Вике. Ей досталось как от воинов, так и от одного из кровососов. Но девушка справилась на отлично. Не только смогла выжить в схватке, но и умудрилась нанести урон, убив одного из них. И я молчу про лежащих вокруг и слевших воинов. Незавидная участь их постигла, конечно. Сразу схватила забитую сферами крови сумку, ценнейшее приобретение. Ты что, заберешь эту гадость? брезливо поморщилась девушка. Гадость? Женщина! «Ты тут зарос, гноила, пятнадцать человек. Вонища стоит аж на три квартала». «Кровь ему уже не нужна», — указал на иссушенные трупы. «Да и нам тоже. А вот сферы очень пригодятся. Причем как мне, так и Роману. В них кровь никогда не испортится. Можно использовать сферы для переливания. А я смогу запасать свою кровь и использовать ее для заклинаний. Такое нигде не купишь ни за какие деньги. Вампиры очень трепетно относятся» сохранению секрета создания этих сфер, и даже в прошлой жизни я так и не смог выведать эту тайну. Сил мы здесь потратили немало, но атака только началась. Потом мы быстро прошлись по подконтрольному району. Правда, больше на не лезли. Я старался отстреливать врага из арбалета, и лишь в крайних случаях Виктория высылала свое мёртвое воинство. Правда, восставшим мертвецам зачастую доставалось от своих же, за что девушка очень грозно ругалась на виновников. Иногда после этой ругани приходилось лечить бедолаг. Да и вообще, цирюческой энергии пришлось потратить немало. Раненых на улицах было предостаточно. Несколько часов продолжалась бойня, и как только первые порталы начали закрываться, мы направились домой, наставшие, но довольные. Собрали артефакты, немало манер, чтобы расплатиться с Уилсоном, да и повоевали от души. Всегда приятно сражаться на грани своих сил. Виктория точно стала сильнее. Рвение её похвально, и учитель будет как раз кстати. Она готова получить настоящее знание по своей школе магии. Но мне зайти домой и развалиться в кресле, как зазвонил телефон. Имперская канцелярия. «Здравствуйте, господин Булатов», — пробасили мне в ухо. «По итогам отражения так и намерцев мы получили про вас интересную характеристику. Ага, мне уже захотелось бросить трубку». Но это имперцы, с ними лучше не шутить. Мы хотим пригласить вас принять участие в войне от лица империи на стороне финнов. Я так понимаю, что это предложение, от которого нельзя отказаться. Очень хочется, но никак нельзя. С моей-то репутацией. Вопрос только, откуда у них информация, что я хорошо показал себя сегодня в портовом районе? Слежки точно не было. Целая стая голубей внимательно наблюдала за этим. Поскольку ваш род набрал силы и способен выставить до сотни бойцов? До сотни? Это считаю, больше, что ли? Ваш род уже достаточно восстановился и за последние семь лет не принимал участия в войнах. Империя призывает вас, и мы надеемся на ваше благоразумие. Тем более, что о вас очень хорошо отзывались. Красота! Но это явно не просто так. Откуда у них информация? Понял, мне нужно время на сборы и подготовку положил трубку Курчатов, помотал головой и рассмеялся. Уверен, этот гад наплелым перцем, что я там чуть ли не в одиночку полгорода защитил. Кто еще мог так хорошо обо мне отзываться? Это ведь какой гнидой надо быть, чтобы пойти на такое? Сто человек? Действительно, что ли, уборщиц на войну с собой взять? В то же самое время некромант, матерясь себе под нос, вышел из портала и стал вертеть в руках помятый листок бумаги. До самого портала он добрался примерно по такой же карте, но там ему помогла магическая метка, что подсказывало направление движения. Также наниматель оставил в контракте магические коды доступа, и первым испытанием было добраться до замка самостоятельно. Что интересно, задания в контракте были, а вот речи об оплате нет. И это самое смешное. Пять раз в контракте заходила речь о выплатах, но каждый раз все логично и лаконично скатывалось совсем в другую сторону. Даже при желании не прикопаешься ни к одной из деталей. Белмор снова посмотрел на рукописную карту и, кивнув своим мыслям, пошел вперед. Полчаса пришлось брести по заснежному лесу, и вот, к облегчению некроманта, вскоре он вышел к заставе, где дежурило примерно 30-40 человек только какие-то они недружелюбные. Ведь стоило подойти к ним, как они направили на мага свое оружие и застыли от удивления. «Чего встали? Отведите меня к своему хозяину». «Как его там?» «А, Булатов». Последний он прочитал в контракте. Но в ответ они стали еще более недружелюбными. «Руки за голову! Лежать! Лицом к сне! Бойцы наперебой зарали различные команды, стали тыкать в лицо стволами, но последней каплей был выстрел в колено. Один из солдат не выдержал и пальнул горяча Но пуля просто отскочила, ударившись об артефактную защиту. Тяжело вздохнув, некромант выпустил из своего тела энергию и ударил по солдатам, сметая их силой смерти. Они даже упасть не успели, обратившись в зомби, и сразу напали на своих товарищей. Разве что автоматами пользовались как дубинками, но этого хватило. Несколько секунд, и выживших осталось всего трое. Белмор подошел к ним и сразу начал допрос. В принципе, те сразу охотно ему отвечали, даже пытать их не пришлось. Только сейчас он начал понимать, что где-то ошибся. «Клянусь!» — верещал запуганный гвардейц. «Мы люди барона, и мы не знаем, где Булатов!» «Пу-пу-пум!» «Бу -бу -бу — надул щеки белмар и задумчиво перевернул карту. «Как неудобненько получилось, значит, мне надо было...» Он посмотрел в обратном направлении. а значит, мне туда. Такой вопрос есть на засыпку», — обратился он к перепуганному солдату. «А в каких отношениях ваш барон с Булатовым?» «Война», — без запинки ответил тот, а некромант облегченно вздохнул. «Ведь в таком случае ни один пункт контракта не был нарушен». «Вот ты славненько», — воскликнул он и щелкнув пальцами мгновенно умертвил пленников. «Что-то я ногу натер», — недовольно пробурчал Белмер, оглядывая гору трупов. «Да, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Скинув руки, он мгновенно начертил большой магический круг, который стал затягивать трупы. Не прошло и пяти минут, как вся плоть истлела, оголив белой кости, из которых тоже начала возводиться платформа с троном. Другая половина трупов обратилась с скелетами, то подхватили эту платформу, Не стоило Беллому усеться на нее, как транспорт направился в нужном направлении. Конечно, создать зомби было бы проще и дешевле, но некромант очень не любил неприятные запахи. Даже сейчас от него пахло изысканными духами, что для магов с такой жуткой стихией было крайне редким явлением.